Глава одиннадцатая. Как кошка с собакой. Эпиграф. На самом деле никакие взаимоотношения в принципе нельзя воспринимать как должное. Они требуют усилий. Гарри Вейнерчук. Кира моя старшая сестра. Наши с ней отношения сложно назвать очень теплыми. Общаемся мы крайне редко. В основном собираюсь у родителей на семейные праздники. Сколько себя помню в детстве, столько я страдал от ее деспотичности и бесконечных придирок. Ей шел десятый год, когда я на свет появился, и все обязанности по уходу за малышом в отсутствие родителей легли на нее. Сейчас понимаю, что Кире пришлось нелегко. Завидовать подружкам, весело гуляющим во дворе, не имея возможности отлучиться от меня. Делать всю домашнюю работу. Отец тогда работал многодневными вахтами. — а мать медсестрой в больнице сутками через день. Тяжело было сестре, но она справилась, а я даже ничего себе не сломал. Лишь раз вывалился с балкона по дедосмотру, но мне было почти шесть, а этаж был первый. И, видимо, так ее допекло все это хозяйство, что свою собственную семью она завела очень поздно, далеко за тридцать, до этого занимаясь только карьерой в банковской сфере. Встретила какого-то пронырливого пикапера лет на десять моложе. Получила пару крышесносящих свиданий, влюбилась без памяти, и все, конец карьере. Свадьба, беременность, ребенок, дом, семья, требовательный капризный муж, абьюзер, два года скандалов, слез примирений, измен и, наконец, развод. У Киры в голове всегда обитала как минимум рота боевых тараканов, и зная ее прямолинейность и требовательность, можно было предположить, что брак распался по ее вине, Но когда это случилось, родители, да и я, вздохнули с облегчением и пониманием. Лева, Кирин муж, был образцовым, прямо эталонным альфонсом с большими, ничем не подкрепленными амбициями. Это почти сразу стало понятно нам всем, кроме Киры. Сейчас сестра снова разогнала свою карьеру, успевая и пятилетнего сына Кирилла воспитывать, и родителям помогать. Ко мне она относится как к безответственному неудачнику, нереализовавшему потенциал и бездарно пролюбившему лучшие годы. И это она еще об уходе Яны не знает. Поэтому, когда Кира позвонила, я внутренне сжался, заранее готовый к потоку обличительные речи, щедро сдобренные матерными эпитетами. Я отвечаю на звонок и преувеличенно бодро приветствую сестру. «Кира, привет! Рад тебя слышать! Как дела? Филя!» Ты что там, вообще охренел? Доигрался? Что у вас с Яной? Вот еще одна моя боль. Как бы я ее не просил, как бы не умолял, я всегда буду для нее Филей. Ну почему родители не дали мне обычное имя, Саша, Леша, ну хотя бы Сергей? Филя. Я чуть отодвигаю телефон от уха. Киркин пронзительный на грани ультразвука голос, долбящий по всем болевым точкам, сведет с ума любого. В этот момент я даже завидую Леви. Отмучился, счастливчик. «Ты родителей в могилу свести собрался, что ли? Мало им было моего развода, теперь еще и ты дурью страдаешь. Кусок ты, дебила, они от тебя внуков ждут, что ты за ум возьмешься, работу найдешь, а ты чего устроил?» «Кира, заткнись и слушай!» Мне ее родители звонили. Говорят, в этот раз она настроена серьезно и подаст на развод. А главное, чему они удивляются, это почему от тебя уходит жена, а ты уже почти неделю не то что не ищешь ее, а даже не звонишь ей. Ты что там, забухал что ли? Или совсем в своих игрушках погряз? Не заметил даже ее ухода? На какой вопрос мне сначала ответить? «Филя, не беси меня!» «Где ты?» «Дома. Спать собираюсь». Жди меня, сейчас приеду. И чтобы никаких твоих этих рейдов!» Кира бросает трубку. Я окидываю взглядом комнату. Вроде все чисто, порядок. Ну, не считая тощего дьявольски черного пса. Ричард лежит у дивана и, высунув язык, внимательно смотрит на меня. В его глазах моя репутация со вчерашнего дня выросла уже до дружелюбия. Хозяйка Ричи, Света Шмидт, позвонившая вчера, была так рада, что Ричи нашелся, и сыревела прямо в трубку, когда я скинул ей его фотографию. Специально выбрал такой ракурс, чтобы его изнеможденность и раны не попали в кадр. Просто скалящаяся морда с влажным носом на весь снимок. Оказалось, что она с родителями где-то на море, и вернутся они только к концу следующей недели, так что, договорив с девочкой, мы с Ричи побрели к ближайшей ветеринарной клинике приводить Пета в порядок, жить ему пока у меня. Там Ричарда вымыли шампунем отблох, обработали ранки, вычистили глаза, сделали какие-то уколы, дали глистогонное, и я, не колеблясь, расплатился с карты последними деньгами. На рынке остаток наличных я потратил на мясное сырье и пачку макарон. Хорошо бросил курить, а то точно вместо макарон взял бы сигареты. Оставалось надеяться, что сибиряки уже перевели деньги за статьи про кедровый орех. Кошка Васька встречала собаку с самой что ни на есть стратегической высоты спинки дивана. Грозным шипением, переходящим в крик банши, не рассчитала, что немецкая овчарка не карликовый пинчер. Ричи, сначала склонив на бок голову, наблюдал за истерящей Васькой. Потом флегматично чихнул, встал передними лапами на диван. Начал обнюхивать, но тут же получил лапой по морде. Кошка прижалась к дивану, уши, казалось, приклеились к голове, а хвост нервно бился из стороны в сторону. Утробные звуки, которые издавала Васька, напоминали жуткое рычание ходячих. «Фу!» — заорал я, увидев, как пес, прицелившись, ловко перехватил Ваську за шиворот и, задрав голову, понес куда-то в сторону входной двери. Кошка обреченно обвисла, как котенок, взятый за шкирку. Ричард тут же выплюнул кошку и с недоумением посмотрел на меня. Встрепанная Васька, вся в собачьей слюне, тут же дала стрекача по шторам на шкаф. Оттуда она внимательно следила за всеми вражескими перемещениями. Между делом вылизывая себя с диким остервенением и не покинула пункт наблюдения, даже когда я звал ее поесть. Остаток вчерашнего дня я провел в раздумьях над планом прокачки. Только вечером пришлось выгулить Ричи. Он вообще очень умный и откликается на все команды. У меня не было для него намордника, поэтому пришлось пройтись с ним до парка, удерживая его за ошейник. Там я убедился, что рядом никого нет, и отпустил поскуливающего и рвущегося пса гулять. Думаю, его удовлетворенность получила не меньше, чем плюс сто процентов. Столько терпеть. Что касается прокачки, то план на ближайшее время я составил с упором на реалии. Заработать быстрых денег на текущие нужды, найти работу и определиться с Янкой. Да, именно определиться. За эти дни я поостыл, и щемящее чувство потери еще не ушло, но утихло, и все чаще возникала мысль. Старик, а оно тебе надо? Счастлив ли ты с ней по-настоящему? Или ты просто привык к определенным удобствам от жизни с женщиной-обслугой? Честных ответов у меня пока не было. Я решил встретиться с ней и поговорить. Последние новости о разводе ничего в этом плане не меняли. Все равно надо разговаривать, объяснять и понять друг друга, чтобы если расходиться, то так, чтобы не отворачиваться при неожиданной встрече. В моем плане нет ничего от настоящей прокачки. Да и не решил я пока, что мне прокачивать. Здравый смысл говорит, что стоит заняться физическими характеристиками и попытаться догнать их хотя бы до значений близких к средним, важно со всех сторон, и здоровье укрепится, и внешний вид улучшится, и уверенности прибавится, я думаю. А вот что ощутимого мне даст прокачка интеллекта и восприятия, я пока не понимаю. Работа продажника требует харизмы, восприятия, навыков торговли и эмпатии, чтобы чувствовать клиента, но... Хочу ли я быть продажником? Не сейчас, а вообще. Этот вопрос у меня пока тоже, без ответа. Удачу же вообще непонятно, как качать. Читал я в одной лит рпг книжке как главный герой лихо прокачал показатель удачи игрой в казино. Я бы проверил эту теорию, но денег нет, да и жалко. Хомяка и жабу в этом случае мне заменяет здравый смысл. Бежать и собирать квесты? Ну, во-первых, пока не ясно, как и у кого их брать. Во-вторых, что это даст? Хорошо, можно наращивать социальный нетворкинг или связи, как говорили раньше, за счет высокой репутации у большого количества полезных и влиятельных людей. Глупо в моем положении вставать в позу, но не хочется. Это как бабушку через дорогу перевести, чтобы девушку впечатлить. Я, конечно, прокачанный лицемер, но мое лицемерие происходит от нескольких лет торговли хренотенью. Нельзя продать хренотень, будучи кристально искренним. А если не продать, то и денег не будет. Нет денег, нет еды, оплаченного интернета и времени в игре. А вкусная еда, быстрый интернет и безлимитное геймерство – основа пирамиды потребностей современного поколения. Хотя это я больше о себе в то время. В общем, вчерашний день тема закончился. Готовым планом на следующий месяц спящим у кровати Ричардом и злобно подвывающей Васькой на шкафу. Сегодня рано утром выпал небольшой, но срочный заказ на пару тысяч рублей, рерайт чужой дипломной работы. Взялся, не думая без предоплаты, просидел до обеда, сдал и сразу получил оплату на электронный кошелек. Чуть позже пришел платеж от сибиряков, и жизнь заиграла новыми красками. «Гуляй, рванина!» Сходили с Ричардом за намордником и поводком, на них ушла большая часть денег за дипломную, а в бюджетном супермаркете прикупили продуктов. А еще я купил дешевые китайские кеды. Они страшно воняют, но дают единицу к ловкости, и бегать в них будет удобнее, чем в туфлях дерби. Под вечер мы с Ричи вышли во двор качать силу и выносливость. Я привязал его у турника. И под радостные крики и гогочущий смех местной гоп-интеллигенции Ягазы, Сявы и Кицарика выполнил произвольную программу на брусьях, шведской стенке и турнике. Со стороны выглядело это жалко. Ноль подтягиваний, ноль отжиманий на брусьях, ноль подъемов ног на стенке, сотни извиваний и кривляний. Ягаза славки лавки свалился, так хохотал. Ричи решил, что этот старый уголовник согрелся, и немедленно долбанул подавляющий волю Ауры лая. Лай у него внушающий, публика впечатлилась, смех стал тише. Потом пошли в парк. Ричи по своим делам, а я бегать. Бегал до ломоты в зубах и первых комаров. Решил с первых же серьезных денег взять абонемент в спортзал, экипировку и беговые кроссовки чувствую, хорошие беговые кроссы прилично дадут к ловкости, выносливости и скорости бега, а также смягчат амортизацию и боль в коленях, не рассчитанных природой для бега туши с излишним весом. Да и бодрость не будет так резко сливаться. Когда вернулись домой, Васька по привычке выбежала встречать, уткнулась в ауру страха демонического Ричарда и панически взмяукнув, вернулась на боевой пост, на шкаф Перед сном решил посмотреть какой-то активно рекламируемый фильм, но к середине фильма, когда моя удовлетворенность свалилась на 3%, выключил этот трэш, а потом позвонила Кира. В ее ожидании я начал читать книгу из списка литературы для продажников, решил проверить, даст ли это эффект. По моим прикидкам, я мог получить не только пока неощутимый плюс к навыкам торговца, но и кое-что к интеллекту. Успел прочитать только две главы, а потом приехала сестра. Звонок в дверь. Открываю, и в дом влетает разъяренная фурия. Черт! Кто-то когда-нибудь видел фурию неразъяренной. Не Бум! Мне прилетает под затыльник. Рр! рычит Ричард. Собачка, радуется Киркин сын Кирюша и бежит обниматься. Ричард под таким напором теряется и нервно облизывается, пока племянник его тискает. «Фу!» — испугавшись за него, кричу я. «Кирилл!» — орет Кира. Откуда-то со шкафа сверкает глазами Васька. Я подхватываю племяш на руки, Ричи уходят зализывать копеечный дамаг в угол, а Кира носится по квартире, выискивая хоть что-то, что докажет ей глубину моего морального падения. Алкоголь, бутылки, окурки, забитые пепельницы, пакетик с травой, женскую помаду на чашках, проститутку под простыней, труп в кладовке. Ничего такого, только тощий, потрепанный пес. Успел вынести все бутылки, братишка, наконец успокаивается она. Цени, что предупредила. Ценю, сестричка, отвечаю я, читая системный текст. Кира Панфилова, 42 года, текущий статус банкир. 21 уровень социальной значимости. Класс финансист 13 уровня. Разведена. Бывший муж Лев Зосимов. Дети Кирилл 5 лет. Отношения-любовь один из одного. Я застываю с открытым ртом, не веря прочитанному. Меня впечатлил уровень Киры и ее профессиональный навык, но еще больше я поражен ее отношением ко мне. Перечитываю несколько раз. Блок информации. Любовь один из одного. Кира меня любит. Кира, от которой я за всю жизнь не слышал ни одного доброго слова, ни одной похвалы и не видел большой нежности. Строгая Кира, которую не проймешь никакими слезами и жалобами. Филя, закрой рот, а то сильно смахиваешь на дебила. Она все еще ищет повод докопаться. «Дядя Филя!» «Отпустите меня!» — требует Кирюша. Я спускаю его на пол, и Кира отправляет сына мыть руки. «Что за псина? Откуда?» Рассказываю «откуда» и успокаиваю, что Ричард здесь временно. «Слава богу! Ты за собой-то не можешь присмотреть! Куда тебе собаку, еще и такую большую? Не для квартиры она! Да и хозяева еще неизвестно, что скажут!» Потом мы садимся за стол. Сестра деловито снует по кухне, накрывает на стол... Одним мастерским пинком ставит отвалившуюся дверцу духовки на место, спрашивает о том, как я живу, справляюсь ли, и какие у меня планы на жизнь, семью и вообще. Понимаю, что серьезный разговор она откладывает на потом, так принято в нашей семье, за трапезой никаких проблемных тем. Смотрю на нее с нежностью. Суровая, строгая, часто перегибает палку в своей прямолинейности, но ведь любит меня дебила как только сестра может любить младшего брата! понимаю что любовь один из одного значит что у этого чувства нет других значений человек либо любит либо нет и неважно любовь это мужчины к женщине или родительская к детям в порыве нежности встаю из за стола и обнимаю сестру с дуба рухнул филя удивляется кира но не отстраняется спасибо кир за что За все, что вырастила, воспитала, помогала и поддерживала во всем. Не понимал я раньше этого. Она молчит. «Я пошел к собачке», — объявляет Кирилл. Кира не реагирует. Чувствую, как у нее подрагивают плечи. Она плачет. Долго стоим так, обнявшись. Особенно сильно меня трогает, что сестра на голову ниже меня, моя маленькая, но боевая и пробивная Кира. Вот с кого мне пример надо брать. Успокоившись, она усаживает нас ужинать. Что-то сварганило на скорую руку из привезенных ею продуктов. Потом мы молча пьем чай. Быстро поевшему Кириллу я поставил на компьютере детский канал на Ютубе, и он временно обездвижен. Кира вздыхает. Завтра утром она приедет за вещами. Скорее всего, не одна. Сама она тебе звонить не хотела, поэтому попросила свою мать позвонить тебе. Но, похоже, и та с тобой общаться не желает. Позвонила мне и поставила в известность. Пожалуйста, Филя, не устраивай сцен. Оставайся мужчиной. Попробуй поговорить. Предложи вернуться и дать тебе еще шанс. Расскажи о том, что взялся за ум. И ищешь работу. Не захочет. Тогда отпусти. Дай ей время... А там попробуешь еще. Не получится, ну, значит, не судьба. Хорошо, Кир. Истерить не буду, обещаю. Просто поговорю. Общаясь, она успевает убрать со стола и помыть посуду. Кирюша уже спит в кресле за компом. Я осторожно беру его на руки и провожаю сестру до машины. Мы прощаемся, обнимаемся, и они уезжают. Остаюсь немного подышать свежим воздухом. Тишину ночного двора нарушает... Развязный голос Сявы. «Фил, корешок, ты уже нашел себе телочку с ребенком?» «Что?» «Сява, это моя сестра». «Ну, извини, конфузиционно, угости сигареткой, а?» «Бросил». Дома в постели прочитываю еще пару глав книги о продажах, потом закрываю глаза, но сон не идет, переживаю о завтрашней встрече с Яной. Гадаю, с кем она может приехать и как с ней поговорить, если она будет меня игнорировать. Почти засыпаю, когда в череде движущихся бесформенных пятен снова вижу едва заметный знакомый черный ромб. Открываю. Нераспределенное очко характеристик 1. Чтобы использовать, выберите характеристику, которую хотите усилить в окне информации о носителе. Как я мог забыть? Это же еще с левел апа. Открываю окно со статами, но не вижу никаких плюсиков. «Как добавить?» Точно, мысленно выбираю «удачу», и появляется окно подтверждения с двумя кнопками. «Принять? Отказаться?» «Лихорадочно думаю, удача влияет на все», — говорила Марта. «Здравый смысл говорит, что вкладываться надо в нее». И, похоже, иначе никак ее не поднимешь, разве что делать правильный выбор в ключевых моментах жизни. Но как определишь-то, верно ты поступил или нет? Даже прожив до старости, многие люди не понимают этого. Элементарно не в силах увидеть, что бы им дал другой выбор. Логика подсказывает, что высокий показатель удачи поможет при принятии решений. А ведь удача – это еще и криты. Мало ли, завтра война, а я без критов. Значит, удача решено. Потом я недовольно щупаю свои бицепс и впалую грудь, вспоминаю, что фортуна любит сильных, отказываюсь от удачи и выбираю силу. Всплывает какой-то красный системный текст, и я сразу отключаюсь.